Глава 35 Спустя три недели, август, Полина «С утра забираю Руслану из детского дома. Целых три недели ты будешь жить у нас!» Радостно восклицаю. «Рада!» Кивает усиленно, уплетает печенье в шоколаде. «Пока ты болела...» Я тебе звонила каждый день. — Я знаю, — радостно щебечет. — Я разговаривала с тобой, — достает из кармана красной ветровки красный игрушечный телефон. — Умничка! — ласково гляжу на девочку. — Молюсь всем богам на свете, чтобы Руська понравилась Васе. — Дети-то будут от нее без ума. В этом, я уверена, на все сто. А вот по поводу мужа крепко сомневаюсь. Он не жалует посторонних в доме. Привык жить в одиночестве. К нам еле привык, и то, бывает у них с Машуней стычки, приходится их растаскивать по разным углам дома, пока оба не остынут и не поймут, что не могут жить друг без друга. Василий предпочитает проводить свободное время с сыном. Рыбалка, футбол, баскетбол, шахматы. Майки Фиолетова она проводит свой досуг кучеряво. Выставки, салоны, шоурумы, куда ее водит любимая тетя Ася, сестра Васи. Кроме этого, дочь ходит на музыку, танцы и в модельную школу. А вот Машуня... Страшно страдает морально, когда отец уединяется с сыном. Энергия из нее бьет ключом, но дочь до сих пор не выбрала для себя любимые занятия. Говорит, что хочет заняться хоккеем, как ее брат Миша, но я категорически против. Еще чего не хватало, она же девочка. Сегодня дети в детском саду еще не знают о сюрпризе. А вот Вася дома. Выбираемся с Руслана из машины перед крыльцом нашего дома. Девчонка тут же бежит к детскому городку, забирается на горку. «Уря! У меня будет собственная горка!» «Ты пока покатайся!» — улыбаясь мягко. «Я сейчас. Захожу в дом, зову мужа. «Любимый, мы приехали!» Через минуту выходит из кабинета. Лицо озадаченное, волосы растрепанные. Темное трико чем-то заляпано, зато торс облачён в белую рубашку с галстуком. «Это что?» Моему возмущению нет предела. «Что?» «Проводил совещание». Подходит, целует в щеку. «Где твоя подопечная?» «Я тут, а!» За моей спиной раздается звонкий голосок. Делаю шаг в сторону, чтобы муж мог рассмотреть малышку. «Офигеть!» Разглядывает девчонку. «Полинка, ты в курсе? Она на тебя чем-то похожа!» Заметила. На глаза ее глянь. «Во дела. Руслана обходит Васю. Останавливается и выдает. – Вы не похожи на сутенера. – На кого? – выдыхаем с Васей в голос. – На сутенера, который подарочки нам присылает каждый месяц. Смеюсь громко, поправляю Руслану. – На спонсора. – Ну да, я так и сказала. – Ты снимай куртку и обувь, топай в зал. Я сейчас приду, познакомлю тебя с домом. Подталкиваю девочку к Машиной няне Авроре. — А ты куда? — ловит меня за руку, глядит вопросительно медовыми глазками, хлопает ресничками. — Взрослым надо поговорить. — Ладно, отпускаю. — Спасибо, милая душа. Беру Васю под руку, ухожу в его кабинет. — Что не так? — интересуюсь у любимого, усаживаясь на краешек его рабочего стола заставленного мониторами разве я что то сказал прячет от меня глаза в одном из мониторов вася я знаю тебя как облупленного достаточно твоего напряженного взгляда чтобы понять тебя что то напрягает честно его темно синий взгляд Бродит по моему лицу. «Мне не понравилось, как ты на нее смотришь. Ты ведь не задумала удочерить ее? Я против. Нам троих хватает». Злюсь, закусываю верхнюю губу, беру себя в руки, считая до десяти. «Вася, ты фантазер!» Наигранно смеюсь. «Это всего лишь гостевой визит на три недели». Ребенок должен адаптироваться к нормальной жизни, пожить в семье. — Зачем это тебе? Ты помогаешь им материально. Достаточно? — Тебе не понять материнское сердце. Она же ребенок. Ей нужна мама, а не подарки. Едва скрываю злость. Вася включил Воронцова и не пропускает в себя ничего извне. Он всегда так делает, когда ситуация ему не нравится. Пытается откупиться от всего деньгами и отрешиться от происходящего. Конечно, так легче жить богатым. У них же есть свои более важные проблемы. бесит. Но приходится мириться с этими воронцовскими замашками. Почти все члены этой семейки такие. Даже мои собственные дети. «Я знаю, зачем ты это делаешь!» Неожиданно Вася включает понимающего мужа. Гладит меня по бедрам, придвигает к себе за талию. «И?» «Ты компенсируешь свою мнимую вину перед сестрой. Она выросла в детском доме, и эта девочка растет в подобном заведении». Не вижу связи. Ты видишь в этой девчонке маленькую Виталину. Хочешь пригреть. Но ты же понимаешь, что она не твоя сестра. Ничего уже не изменить. То, что случилось с Витой, уже случилось. Ты делаешь мне больно. Скидываю руки любимого Сталии, гневно опаляю его взглядом. Спрыгиваю со стола. Лицо Василия неприступно. «В такие моменты, когда ты воронцов, я ненавижу тебя!» Сбрасываю один из мониторов на пол. Разбивается в дребезги. «Вашу Машу! Я так понимаю, что я еще и наказан!» Цедит Вася неуверенным голосом. «Наказан!» Бросаю металлическим голосом, иду на выход. Демонстративно громко хлопаю дверью, так, что штукатурка и краска обсыпаются. «Никто не сломает мои планы!»